Глава 18. Этой ночью я почти не спала. Чтобы не скатиться в депрессию от всего происходящего, занималась зельями и настоями. Сделала даже орелингтону, чтоб его несколько про запас. Остальное по мелочи для пополнения основного ассортимента. Джо так и караулил под домом, никуда и с места не сдвинулся. Утром я нашла его всё там же в кобреалесе, у забора. Помогите, сказала ему, вынося за калитку одну за другой коробки с зельями. Ну а что? Чего рабочие силы пропадать? Пусть хоть какую-то пользу принесёт. Пока Джо беспрекословно грузил коробки в машину, я с лёгким волнением вглядывалась в конец улицы, надеясь увидеть Рэя. Но горизонт был пуст, и оставалась лишь надежда, что он придёт уже в лавку. Джо довёз меня до зелий и припарковался на обочине. Так, значит, и тут от него не избавиться. Рэя по-прежнему не было. Раньше я бы на это не обратила внимания, но бегает где-то и бегает. Помогать себе не заставляю, всё только добровольно. Однако после вчерашних событий сердце «нет-нет» да и кололо тревогой. Но вскоре лавку заполнили покупатели, и я вся ушла в работу. Сегодня был просто аншлаг. Неужели достаточно не поработать один день, чтобы потом гребли всё с полок? Передышка появилась только к обеду. В это время ко мне как раз и заглянула Павлова. "Как ты?" спросила она с порога. "Нормально", ответила я с улыбкой. "Вся в работе. Лорд Релингтон больше не приходил?" "К счастью, нет. Но его верный пёс по-прежнему сторожит меня. Я видела его машину. Понимающе кивнула Паула. Ну, рассказывай, что вчера было, когда Милорд тебя нашёл? Он был в ярости? Молнии не метал, но было страшно, призналась я, а затем подробно пересказала весь наш вчерашний разговор. Дура я, Паула со всей силы хлопнула себя по лбу. И ведь тоже ни вспомнила про твой дом. Да ладно, отмахнулась я со вздохом. Это я хороша, что забыла. «Ну, что сделано, то сделано. Будем учиться на ошибках». Хотя Реллингтон же предупредил, что и там прятаться бесполезно. «Я все равно нашел бы способ вас оттуда выманить», – перекривляла я его слова. «Интересно, что бы он это сделал?» «О, что угодно», – ответила Паула. «Напустил бы тьму на твой квартал, вызвал бы огонь, напугал соседей, пригрозил бы убить, кого ты хорошо знаешь». Например, меня, Рея или того же господина Вальди. У темных много способов, как вызвать страх и заставить подчиняться себе. А ты уж точно не позволила бы другим страдать из-за себя, признайся. Это легко понять даже при первом знакомстве с тобой. Конечно, не позволила бы. Как можно допустить, чтобы кто-то страдал по твоей вине? Нет, лучше уж сдаться или принять удар на себя. А что ты мне хотела рассказать? Вспомнила я, что вчера произошло в храме. Павло будто бы ждала этого вопроса, потому что сразу начала с воодушевлением. Значит, закончилась служба где-то в 11:00. Все начали расходиться, а я спряталась за кустом роз. Помнишь? Растёт слева от входа в храм. Розовый куст, я помню плохо, но всё же кивнула в знак согласия. Арелингтон явился за полчаса вот с этим вот лысом. Она показала за окном, где виден был черный кабриолет. Сперва стоял на ступеньках и все зыркал по сторонам, видимо, в поисках тебя. И чем ближе к полудню, тем больше мрачнил. В полдень на крыльцо выбежал священник и стал спрашивать, состоится ли свадьба. Реллингтон к тому времени уже весь полыхал от злости. Тьма-то ковалила из него. Я едва различала, что там происходит. А священник так и задыхаться начал, чуть не помер. У меня и самой было трудно дышать. Знаешь, такое чувство, что лёгкие заполняются чем-то едким и тяжёлым. Ужасное ощущение. Надо было сразу убегать оттуда. Попеняла её я, просила же не рисковать. Нормально всё со мной. Жива, беспечно ответила Паула. А Рилингтон потом как-то успокоился и отправил слугу на твои поиски. Сказал, чтобы с подземелья тебя достал, но нашёл. Затем они оба исчезли. И всё. До твоего возвращения я просто сходила с ума от неизвестности и страха за тебя. А его слуга, этот Джо, я не могу понять. Он тоже тёмный? Поинтересовалась я после. Релингтон назвал его ищейкой. Тёмный, только нище ступени, ответила Паула. Возможно, из обедневшего рода или же чей-то незаконнорождённый сын. Как, Патисон? «Да», – Паула на миг отвела глаза. «Только лорда Паттисона отец признал и официально принял в семью. Темные часто берут таких полукровок себе в секретари и помощники». «Джо Ищейка», – сказал Реллингтон. «И он нашел меня по некоему следу, который считал. Это действительно так?» «Да, у некоторых темных есть такой дар», – подтвердила Паула. «Как раз встречается у полукровок, но далеко не у всех». и обычно у них тогда ослаблены другие способности, дарованные тьмой. «И что? Он действительно может найти любого?» Я вдруг подумала о мастере Коуни, с которым этот Джо встречался. Вдруг Риллингтон додумается снова найти его и насильно вернуть в Дарквейд, чтобы он продолжал делать ему зелье. «Со мной же тогда он сможет творить, что захочет». Но ответ Паула меня успокоил. «Нет, только обычного человека». Ну или если на маге или ведонии не стоит защита, но я даже не представляю мага, который бы не имел такой защиты. Это всё равно что выйти на улицу голым. Фух, уверена, мастер со своей конспирацией уж точно позаботился о безопасности. А мне ещё очень хотелось поделиться с Паулой беспокойством за Рэя, но тогда пришлось бы рассказать и об их встрелингтонах в подозрительных переглядываниях. Меня же что-то останавливало это сделать. Ладно, подожду ещё немного. Вдруг я себе накручиваю, и ничего серьёзного с мальчишкой не произошло. После обеда вновь повалили покупатели, и Паула, распрощавшись, убежала. Если бы она знала, что ровно через 5 минут после её ухода в Авку заявится любовь всей её жизни, то точно бы не сдвинулась с места, а то и сама стала за прилавок. А я, же, в отличие от неё, совсем не рада была видеть лорда Паттисона. Только его не хватало мне для полного счастья. Я даже не стала делать любезного выражения лица. Уже так устала от Триллингстона с его тёмными заморочками, что на Паттисона стало плевать. Пусть буянит бесится, возмущается, хоть в порошок разотрёт, всё равно. С хорого дня, милорд. Чего желаете? Опять бабка не даёт покоя? спросила я бесстрастно. Он смаргнул, явно не ожидая от меня подобной резкости, да ещё и в адрес своего величества. И кажется, растерялся, потому что ответил не сразу. "Нет, с бабкой всё в порядке. Так, да что вам предложить? Боюсь, наша лавка мало чем может вас удивить". "Удивите меня вы сами", он облокотился о прилавок и посмотрел прямо в глаза. Теперь пришла очередь теряться мне. Ненавижу, когда на меня вот так пялятся. То Риллингтон, то сейчас этот. А глаза у Паттисона действительно очень тёмные, как крепкий кофе. Интересно. У Риллингтона тоже когда-то были такого цвета. Я с вами разговариваю, госпожа Лия, а глянул меня Паттисон. О чём вы думаете? Простите меня, лорд. Я всё же отвела взгляд. Так о чём вы меня спрашивали? Что вам предложить? Себя? Он хмыльнул, но после добавил: "Не бойтесь, я не в прямом смысле, во всяком случае, пока хочу пригласить вас составить мне пару на празднике Чёрные розы в императорском дворце. У меня как раз есть два приглашения. Я обещала ещё больше, но ответить не успела. За меня это сделал знакомый голос. О Как он и не сказано, повезло, и его наконец допустили к развлечениям элиты. Ревеллинг там говорил и обретал форму одновременно. Я же вовсе потеряла дар речи, а этот что здесь забыл, ведь никогда сюда не захаживал. Надеешься, что тебе удастся стать её частью, но я огорчу тебя, Люк. Им всем на тебя плевать. А ты всё завидуешь. Сколько спать, сын. Судя по выражению лица, встреча с Релингтоном точно не входила в его планы, как и в мои. Тебя ведь уже второй год забывают туда пригласить, или же делают это намеренно, не желая видеть среди себя таких, как ты. Ошибаешься. На лице Релингтона редко когда появлялась улыбка, и уж точно ни разу она не выражала радости. только сарказмом или презрением. Мынишни не стало сключением и окатило Патисона ледяным пренебрежением. О, у меня тоже есть приглашение на праздник Чёрной розы, на два их. И если я решу там появиться, то как раз госпожа Лия будет моей парой. С какой такой стати? Патисон рассмеялся громко, но натужно. С чего это ей идти с тобой, чтобы опозориться? Держите меня семеро, а лучше позвольте умереть. Я не вынесу, если эти двое устроят из-за меня драку. И ведь паца Сандприммит слова Релингтона на веру, посчитает, что тот и вправду ревнует. А дело-то всё в проклятом любовном зелье, которое, между прочим, предназначалось ему. Вот же, кубик-рубик какой-то. Нет, надо это прекратить, пока не поздно. «Прошу прощения, милорды», — подала, наконец, голос я. «Но я ни с кем из вас не пойду на этот праздник. Сомневаюсь, что мне там место. И уверена, вы еще найдете себе достойную пару. Оба. Я многозначительно посмотрела на Реллингтона. И среди равных себе о леди». «И все же у вас еще есть время подумать, госпожа Лия!» Паттисон обращался ко мне, осверлил взглядом соперника. Ну а после этих слов он моментально ретировался. Я подождала, пока исчезнут остатки его дыма, и вновь посмотрела на Риллингтона. «Зря вы сюда пришли, милорд. Вы все хуже контролируете себя. Ворд Паттисон может подумать... Это всё ваше зелье виноватое, рыкнул он. Оно просто сводит меня с ума, заставляет позориться. Мне жаль, милорд, быстро ответила я. Но если у вас на меня такая бурная реакция, то нам лучше не встречаться в ближайшее время до того, как не решим эту проблему. Она бы уже давно была решена, если бы не ваша вчерашняя выходка. Увы, Но я попробую найти иной способ её решения. Я разнервничалась, и чтобы отвлечься, достала из под прилавка тряпочку и стала протирать ею столешницу. Это вам, Релингтон, положил на прилавок некий вытянутый прямоугольный футляр. Сердце ёкнуло. О уж не украшение ли там? Неужели всё под тем же воздействием зелья он решил сделать мне подарок? И как мне следует поступить? Взять или отказаться? Что будет правильнее в моём положении? Я нерешительно открыла футляр. Точно браслет, тонкий, кажется, серебряный, без камней, только с едва заметной гравировкой, то ли змейка, то ли лента. Наденьте, нетерпелившим возражения тоном произнёс тёмный Я осторожно достала браслет и лишь приложила его к руке, как он сам тесно обвил запястье и защёлкнулся на нём. Я попыталась снять украшение, но оно не поддавалось, только сильнее врезаясь в кожу. Что это такое? Я не на шутку испугалась. Теперь вы точно никуда не сбежите, равнодушно отозвался Редлингтон. Этот браслет поможет мне контролировать каждый ваш шаг. их каждую вашу эмоцию. Вы не сможете его снять без моего участия, а сделаю это я, как только приворот исчезнет. До этого же дня мы больше видеться не будем. Тут вы правы. Я не хочу больше искуш встречаться с вами. Отныне мы будем общаться через Джо. Ему же вы будете передавать моё лекарство. Чёрные сгустки тьмы стали окутывать Релингтон, поглощая его в себя. Надоел. Я в сердцах махнула тряпкой по дыму, который ещё парил в воздухе, и начала разгонять его. Как же вы мне все надоели. Всё, решено. Завтра иду к Генриете, и без другого способа отворот от неё не вернусь.